Пролог. Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегают случай, над нами сумрок неумочи ей или ясность божьего лица. Но ты, художник, твёрдой верой в начала и концы ты знай, где стерегут нас ад и рай. Тебе дано безстрастной мерой измерить всё, что видишь ты.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 То в красный уголь обратит, То быстро в воду погрузит И зашипит, и станет черным Любимцу вверенный клинок. Удар он блещет, Нот он кверный, И миме карлик лицемерный В смятенье падает у ног. Кто меч скует, Не знавший страха, А я беспомощен и слаб, Как все, как вы, Лишь умный раб, Из глины созданной и праха, И мир, он страшен для меня. Герой уж не разит свободно, Его рука в руке народной, Стоит над миром столб огня, И в каждом сердце, в мысли каждой Свой произвол и свой закон. Над всей Европою дракон, Разинув пасть, томится жаждой. Кто нанесет ему удар? Не ведаем. Над нашим станом, как в старь повита даль туманом, и пахнет гарью. Там пожар. Но песня песнью всё прибудет. В толпе всё кто-нибудь поёт. Вот голову его на блюде царю плесонию подаёт. Там он на эшафоте чёрном слагает голову свою, здесь именем клеймят позорным его стихи. И я пою, но не за вами суд последний, Не вам замкнуть мои уста. Пусть церковь темная пуста, Пусть пастырь спит, Я до обедни пройду расистую межу, Ключ ржавый поверну в затворе И валом от зари притворе Свою обедню отслужу. Ты, поразившая денницу, Благослови на здешний путь. Позволь хоть малую страницу из книги жизни повернуть, Да и мне неспешно и не лживо поведать пред лицом твоим О том, что мы в себе таим, о том, что в здешнем мире живо, О том, как зреет гнев в сердцах и с гневом юности свобода, Как в каждом дышит дух народа, сыны отражены в отцах. Коротенький обрывок рода, два-три звена, И уж ясны заветы темной старины. Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз. Он под киркой трудолюбивой встав из недр неторопливо предстанет миру на показ. Так бей, не знай отдохновения, пусть жила жизни глубока, алмаз горит издалека, дроби мой гневный ямб камเнья.